Глава тридцать четвёртая. Эдди. Вторник, двадцать первое июля. «Прости за остановку», — говорит Гэвин и, засунув в карман бумажник, садится на водительское место. «Не заметил, что бак уже почти пустой». «Ничего страшного», — отрешённо бросаю я, шаря рукой по коврику в поисках телефона. «Я уронила его, когда пыталась позвонить Бронвин», И теперь он будто дразнит меня, непрерывно жужжа. Я никогда здесь не была. Что это за место? Гевин заводит машину. Самая дешёвая заправка в Бейвью И вообще в округе. Мы в паре кварталов от старой фабрики Гуппи. Помнишь их мармеладки? В форме рыбок? Я всё ещё пытаюсь нащупать телефон. Больше рыбок и улыбок. Фальшиво поёт Гевин. Дурацкая реклама. Неудивительно, что они прогорели. Круто развернувшись, мы выезжаем с заправки. Это твой телефон жужжит? Да, он провалился куда-то в тартарары. Бормочу я, повернувшись, чтобы осмотреть пол позади сиденья. Судя по звукам, мне уже целую поэму накатали. Хочешь, остановимся? Я выпрямляюсь и отряхиваю руки. Не надо. Достану, когда приедем. Точно? Ну я в раздумьях если кто то пишет мне насчет фиби каждая минута на счету ладно давай остановимся спасибо гэвин смотрит по сторонам дорога тут довольно пустынная только узкая я поищу место где мы никому не помешаем о он улыбается при виде ограды и сетки рабицы парковка гупи к нашим услугам странно что здание еще не снесли замечаю я разглядывая силуэт фабрики наверное его переделают в жилой дом отзывается гэвин выруливая на безлюдную стоянку несколько минут спустя я уже стою у распахнутой пассажирской дверцы а гэвин кряхтя отодвигает сиденье и запускает под него руку про тартеррыты не обманула сообщает он я слышу как телефон жужжит, но не могу понять где он Возьму фонарик и погляжу с заднего сиденья. «Прости», — говорю я, когда он открывает багажник. «Это ты прости? Даже не знал, что у меня в машине бермудский треугольник». С фонариком в руке он забирается на заднее сиденье. Позади стрекочет мотор. Я оборачиваюсь, недоумевая, кому еще понадобилась заброшенная парковка, и вдруг изумленно выдыхаю. К нам несется знакомый мотоцикл. Нейт останавливается в нескольких футах от меня, срывает с головы шлем и протягивает мне. «Надевай!» — командует он, даже не заглушив двигатель. «Запасного у меня нет, так что убери этот!» «Ничего не понимаю». «Что ты здесь? Как ты узнал, где мы?» «Локация в снапчате», — объясняет Нейт. Он бегло окидывает взглядом машину Гевина, после чего ставит мотоцикл на подножку и спрыгивает на асфальт. Мотор по-прежнему работает. Подбежав, Нейт сует мне в руки шлем. «Поехали, Эдди. Это срочно. Все вопросы потом, хорошо?» Никогда еще не видела Нейта таким серьезным. «Ладно, вот только...» Я глядываюсь на машину. Мне нужен телефон. Он застрял где-то под сиденьем. Гэвин как раз его ищет. «Потом заберешь», — перебивает Нейт. Но тут дверца распахивается, и выходит Гэвин. «Нашел!» — улыбается он, победоносно вскидывая руку. Затем его брови взлетают вверх. «Нейт, ты же сегодня работаешь допоздна!» Взгляд Нейта перебегает с Гевина на меня и обратно. «У родителей неприятности». «Господи, сердце у меня замирает. Только у них все наладилось, и вот. Ладно, забираю телефон и едем». «Мне очень жаль, Нейт» произносит Гэвин, когда я направляюсь к нему. «А у тебя тут куча сообщений, Эдди. Вот, держи». Внезапно он замолкает, уставившись на экран. «Что такое?» Я протягиваю руку, но Гэвин телефон не отдает. Он переводит взгляд на Нейта. «Так вот, почему ты здесь?» «Ты знаешь». «О чем?» — допытываюсь я. Пробую забрать телефон... Однако Гэвин резко отступает, и мои пальцы хватают воздух. Да что с тобой? Отдай! Забудь про телефон. Поехали! кричит Нейт, подбегая к нам. Да поймите же! с ноткой отчаяния говорит Гэвин, вставая между Нейтом и мной. Я пытаюсь вам помочь, Челси. На нее что-то нашло. Челси? «Внутри у меня всё холодеет». «Это Иви из кафе «Кантига», — говорит Нейт. «На самом деле её зовут Челси Элтон, а наш приятель Гэвин учился с ней в одном классе, когда она жила в Агайо». Я раскрываю от удивления рот, а Гэвин всё твердит. «Я хочу вам помочь, честное слово». Он поднимает обе руки, в одной из которых всё ещё зажат мой телефон. «Если вы слышали про Челси, то, наверное, знаете, что ее отец погиб здесь, в Бейвью. Мы с ней познакомились, когда ее семья переехала, и... Я влюбился с первого взгляда, хотя она с самого начала держала дистанцию. Как вы понимаете, жизнь у нее не сахар. Потерять обоих родителей... Особенно она любила отца. Так до конца и не оправилась после его смерти. Челси и раньше зацикливалась на плохом» но последнее время стало хуже. Ей взбрело в голову, будто ее отец вовсе не утонул, а кто-то его убил. «Взбрело в голову?» — повторяет Нейт. «С чего она так решила?» «Не знаю», — вздыхает Гэвин. Так или иначе, она твердо вознамерилась вернуться в Бэйвью. «Я, конечно, поехал следом. Пришлось взять академический отпуск, но так оно и бывает, если ты жить без кого-то не можешь, да?» «Ты готов на что угодно». Взгляд Нейтана мгновение смягчается. «Да, он знает, каково это». Потирая шею, Гэвин добавляет. «Впрочем, Челси не оценила. Она порвала со мной почти сразу, как мы сюда приехали. А потом... что только не происходило». «Что именно?» — переспрашиваю я. «Взломали билборд, принадлежавший компании ее отца». «Фиби исчезла, затем Регги, теперь вот Джейк». Он стискивает челюсти. «Не знаю, что происходит. На совпадение не тянет, согласны?» «Угу». Нейт, прищурившись, буравит его взглядом. «Мы это давно заметили». «А затем...» «Я нашел вот это». Гэвин шагает к машине и нагибается над открытым багажником. «Нашёл в квартире у Челси». «Ты же сказал, что вы расстались», — замечает Нейт. «У меня сохранился ключ, и я за неё переживал, так что...» «Вот, посмотри». Гэвин достаёт синюю с золотой надписью куртку. «Могу, конечно, ошибаться, но после сотни репортажей эта проклятая футбольная куртка впечаталась мне в память. Думаю, она принадлежит Джейку». Дай посмотрю. Гэвин бросает на эту куртку, тот хмурится. Это не, начинает Нейт. И тут Гэвин кидается на него да так стремительно, что у меня мутнеет в глазах, и я ничего не понимаю, пока не слышу тошнотворный хруст. Нейт падает, и я замечаю у Гэвина в руке монтировку. У меня вырывается крик, но его пресекает Гэвин. Одной рукой он прижимает мои руки к телу, другой закрывает мне рот. «Я не хотел», — тяжело дыша хрипит он. «Честное слово, не хотел, но я сказал вам правду. Ради Челси я готов на все, а сейчас ей нужно завершить начатое». Слезы наворачиваются на глаза, когда я вижу, как около головы Нейта расползается красное пятно. Ты ей спасибо должна сказать, продолжает Гэвин. Тебе ли не знать, что Джейк Риордан бомба замедленного действия. От вас ничего не требовалось, только не мешать, пока мы с Челси разбираемся с Джейком. Мы не думали, что вы так быстро обо всем догадаетесь. А теперь, черт, теперь я не знаю, как с тобой быть. Гэвин толкает меня к багажнику. Я сопротивляюсь изо всех сил, глядя на застывший силуэт Нейта. Внезапно один из его пальцев шевелится. Меня охватывает радость. Он жив. И сразу леденящий ужас, ведь движение едва заметное. Ноги у меня подкашиваются. Нейту срочно нужна помощь, а я ничего не могу сделать, разве что... Я поднимаю глаза на Гевина. «Я хочу помочь». Еле слышно и неразборчиво бормочу я, потому что он все еще зажимает мне рот. Он ненадолго убирает ладонь от моих губ. «Что ты сказала?» «Я хочу помочь», — повторяю я. «Хочу тоже отомстить Джейку». Гэвин усмехается. «Я вырубил Нейта, а ты решила мне помочь?» «Что-то не верится». Нейт мне не друг. Он позволял Джейку меня унижать ложь ядом сочиться с языка никто здравомыслящий мне не поверил бы но гэвин явно не в своем уме к тому же плана получше у меня нет и все остальные позволяли нас называют клубом убийц но этим слабакам не под силу настоящее убийство даже если кто то заслуживает смерти как джейк если вы хотите отомстить я в деле гэвин пристально смотрит на меня думала «Я куплюсь». Я в страхе замираю, и тут в его глазах появляется странный блеск. «Хотя...» «Ты правда можешь пригодиться. Нам нужно будет замести следы. По крайней мере, отвлечь полицию, чтобы уйти. И ты придешься очень кстати. У тебя ведь свои счеты с Джейком». Он толкает меня к открытому багажнику. «Полезай туда, живо». «Ты ведь не думала, что я позволю тебе ехать рядом?» «О, нет. Мой телефон все еще у него, и...» «У меня есть еще один...» «Одноразовый телефон Нейта по-прежнему лежит у меня в кармане...» «Ладно. Я поскорее забираюсь в багажник, чтобы Гэвин не вздумал меня обыскать...» «Я не лгала. Сам увидишь...» «Он нависает надо мной...» «Протяни руки...» Гэвин достает веревку и обматывает вокруг моих запястий, Затем заставляет лечь. Жесткий ковролин царапает щеку, пока Гэвин связывает мне лодыжки. После этого он закрывает мне рот тряпкой и так туго затягивает ее у меня на затылке, что выдирает несколько волос. Я сдавленно мычу от боли. «Надо же, как просто тебя усмирить», почти доброжелательно замечает Гэвин. «Как говорит Челси...» Не доверять тому, что легко дается. Я встречаю его взгляд, стараясь не моргнуть и не расплакаться. Несколько мгновений он смотрит мне в глаза, а затем захлопывает багажник. Меня накрывает тьма. Я делаю несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. Ситуация сложная, однако запястья у меня стянуты не очень туго, шевелить руками могу. Колени прижаты к груди, руки связаны спереди. Я нашариваю карман, запускаю туда пальцы и трогаю холодный металлический корпус. Телефон-раскладушка, принадлежавший Нейту. Нейту, который лежит на асфальте, истекая кровью. Нет, не думай об этом. Сосредоточившись, я медленно выуживаю телефон из кармана. Рык мотоцикла Нейта тем временем смолкает. Хлопает дверца машины. Затем включается двигатель. Все вокруг начинает вибрировать, и телефон едва не выскальзывает из моих вспотевших пальцев. «Соберись, Эдди». Потихоньку, не спеша. Я замираю. Потом немного сдвигаюсь. Машина начинает движение. Я аккуратно зажимаю телефон между связанными ладонями, откидываю крышку и благодарно выдыхаю, когда экранчик загорается. Заряд — сто процентов, как Нейт и говорил. Что теперь? Попытаться вытащить кляп и позвонить в 911? А вдруг не сумею и только зря потрачу время? Так что я тыкаю пальцем в новое сообщение и начинаю медленно, осторожно нажимать на кнопки. Забавно. После того, как Бронвин уронила телефон в реку, мы действительно запомнили ее номер. Она не отставала, пока мы не выучили его на зубок. Как только номер набран, я начинаю печатать сообщение. Со связанными руками это длится целую вечность. Мотор ревет, меня подбрасывает на каждом повороте, но я не сдаюсь. Наконец, победа. Этого достаточно, чтобы Бронвин поняла и приняла меры. «Нейт ранен. Фабрика Гуппи. Стоянка. Вызови помощь. Эдди». Я нажимаю «Отправить» и молюсь, чтобы сеть ловила. Когда сообщение исчезает, я, затаив дыхание, гляжу на экран. Одна секунда. Две. Три. Четыре. Пять. Шесть. Экран гаснет. Сейчас хлынут слезы, которые я сдерживала с тех пор, как Гэвин ударил Нейта. Нет. Я вновь глубоко вдыхаю и выдыхаю, напоминая себе, что это был всего лишь план А. Даже если телефон не отправляет сообщение, экстренный вызов должен сработать. Нужно только сосредоточиться и вынуть кляп. Положив телефон, я поднимаю руки, завожу их за голову и нащупываю концы тряпки. Вот и узел. Но как же неудобно развязывать его в таком положении. Дыхание учащается, голова идет кругом. Я замираю и заставляю себя медленно выдохнуть. Внезапно происходят сразу две вещи. Жужжит телефон, так меня напугав, что я отшатываюсь и бьюсь головой о стенку багажника. А сразу после этого машина рывком останавливается. Я мучительно прислушиваюсь, пытаясь понять, где мы. Остановились на светофоре? Застряли в пробке? Рев мотора стихает, и больше я не слышу ни звука. Куда бы мы ни приехали, здесь очень-очень тихо. Я боюсь даже секунду потратить на чтение ответа Бронвин, поэтому сразу выключаю телефон. Пытаюсь запихнуть его обратно в карман, но слышу звук приближающихся шагов. Слишком быстро. Едва я успеваю швырнуть телефон в угол и понадеяться, что его там не увидят, как крышка багажника со скрежетом открывается и в глаза бьет свет. «Приехали», — говорит Гэвин. «Вперед».